«Стурдзе? раксана скарладовна Стурдзе. Вот-вот она самая. Так что же ты мне о ней сказать хотела? А то, чтобы ты держала ухо востро, она тебе соперница, и соперница серьезная». Нарышкина расхохоталась. «Стурдзе, моя соперница? Нет, это бесподобно. Откуда у тебя такая необычайная новость?» Это для тебя только новость, потому что ты сама никуда не выезжаешь, а те, кто тебя навещает, правда не говорят тебе. При дворе все уже толкуют об этом». По красивому лицу Марии Антонны проскользнуло выражение не то испуга, не то досады. Но она быстро овладела собой и равнодушно спросила, «Что же император, по-твоему, ухаживает за этой некрасивой фрейлиной? Ведь это стурдза чуть не урод». И не Лидова на обезьяну похоже, а правило чуть ли не всей Россией. — На чем основаны твои подозрения? — На очевидности, матушка, на самой простой очевидности. Государь в последние дни зачастил наполовину императрицы. Ты хорошо знаешь, что это в его привычки не входило. Но с Турдзе не всегда там. дежурство чередуется Без тебя знаю, что чередуется Но и гречанка эта дежурила на Медне два раза на одной неделе, и император от нее не отходил, и с ней одной только и разговаривал. «Да чего тебе еще?» Два дня тому назад он громко спросил у нее в апартаментах императрицы, будет ли она на балу у стишинских. И когда Стурдзе ответила, что будет, он отправился на бал раньше обыкновенного и больше получаса простоял с ней в амбразуре окна, и все слышали как он, прощаясь, сказал ей, «Вы обещаете мне, что не забудете и исполните данное мне вами слово?» «Боже мой! Да мало ли о чем он мог просить ее!» «И давно это началось?» — спросила она. «Что, ухаживание? Да уж неделю!» «Я тебе говорю, что никому государь не был так внимателен, как к стурдзе!» «Конечно, эта гречанка некрасива!» «Ведь в сравнении с тобой весь двор некрасив, а умна она, говорят, как светлый день, и в такте ей тоже отказать нельзя. Она с крайней осторожностью относится ко всей той лести какую ее окружают. А ей уж и льстить даже начали, — рассмеялась Нарышкина. И очень. Ты знаешь, что у нас с этого начинают и этим кончают». Кругом у нее целый штат образовался. Ты хорошенько подумай обо всем, что я тебе говорила. Серьезно заметила княгиня. Я очень благодарна тебе. Но за меня не бойся, я всегда знаю, что делаю и играю наверняка. Желаю тебе полного успеха в твоей рискованной игре». Прими только к сведению, что сегодня вечером у вдовствующей императрицы назначен маленький музыкальный вечер для избранных, и что государь как-то исключительно пристрастился к музыке. Да, это для меня новость. это гречанка и поет, и играет прекрасно. И сегодня Паша Нарышкин, племянник твоего мужа, пробовал у меня новый роман с написанной Кавосом и посвященной новой восходящей звезде. и «Хорошенький романс». Кавус очень мило пишет. «Романс прелестный, и стихи не дурны». Болтушка бросила на рышкина вслед княгиня, когда за ней захлопнулась дверь. Глава 15 «Старый умут».